Глава 31 первая Уилл зашел в дом и направился к Корделии и Элеоноре, продолжавшим изучать романы Кристофа и теперь перебравшимся из библиотеки в гостиную, где было светлее. Брендон сменил меня и взял на себя обязанность охранять дом», — сообщил он. Корделия закрыла диких воителей и подняла на него глаза. Все это время она видела его боковым зрением, но продолжала читать, надеясь показать ему, что он для нее менее важен, чем книга. «Ты доверил моему брату нашей жизни? На короткое время моего перерыва нашли какие-нибудь подсказки?» Элеонора обстоятельно пересказала ему теорию трех книг в мире смешения сюжетов, в которых они оказались, и показала, что продвинулась в чтении сердца и шлема» до 50 страницы. «Ух ты!» – изобразил удивление Уилл. «Как много ты прочла!» «Ну, — начала засмущавшаяся Элеонора, — я читаю не все подряд. Мне сложно читать, поэтому я прочитываю понемногу на странице и иду дальше». «Но она великолепно справляется», — подбодрила ее Карделия. «Не так уж и великолепно», — ответила Элеонора, — «потому что ничего в этой книге не поможет нам». «Тогда сделай перерыв», — предложил Уилл. «Нам необходимо оставаться на чеку». «Хорошая идея», — сказала Карделия. — Ага, — согласилась подпрыгивая Элеонора, — я иду играть со своими куклами в кухонный лифт. — Подожди, Нел, не залезай, — попыталась Корделия остановить сестру, но та уже выбежала из гостиной, бросив книгу на диван. Корделия вздохнула и, взяв в руки перевернутый роман, выпрямила смятые страницы и поправила пыльную суперобложку. «Мы должны относиться к ним уважительно», — объяснила она Уиллу. «Все эти книги — редкость, и, очевидно, они очень могущественные. Если мы заключены в какие-то из этих романов, то вполне может быть, что неосторожно смятая страница способна вызвать тайфун или землетрясение». «А ты прочла книгу обо мне?» — спросил Уилл. Карделия отвела взгляд и произнесла. «Прочла». «Отлично. Тогда мне, может быть, разрешено прочесть ее?» Нет, это все равно, что встретиться с самим собой в фильме о путешествиях во времени, объяснила Карделия. Кроме того, мы думаем, что твоя судьба теперь изменилась. Уилл слегка улыбнулся. Другими словами, я умираю в конце. Карделия ответила на эту уловку каменным выражением лица. Или я влюбился в кого-нибудь? Карделия тихо пробормотала, что никакой влюбленности у него не было. Ей не хотелось рассказывать ему о Пенелопе Хоуп. «Если его судьба по-настоящему изменилась, это станет хорошей проверкой», подумала она и в конце концов сказала, «Ты совершил множество героических поступков». «В сражениях?» «Это не такой уж героизм», — заметил Уилл. «На войне все сражаются. Ты не против, если я присяду?» «Конечно. То есть нет? Садись». Уилл сел рядом с ней на диване, но не слишком близко. «Между ними было достаточно, чтобы сесть кому-нибудь еще». Он окинул взглядом комнату. Здесь по-прежнему царил невообразимый беспорядок. Журнальный столик лежал на полу, в груди осколков. Рядом со столиком находились останки рояля, а на стене виднелось темно-красное пятно крови миссис Уолкер. «Мне кажется, раньше это была красивая комната», — заметил Уилл. «Была. Моя семья только въехала в дом. Мы даже не смогли пожить здесь по-настоящему». Карделия вспомнила о том, каким прекрасным был дом Кристофа, когда она осматривала его с агентом. «Мы могли бы разобраться с этим хаосом?» «Прямо сейчас?» — Уилл кивнул. «Не знаю, остались ли у меня силы для этого. Думаю, мы могли бы оставить пока все как есть». «Ясно. Если комната останется в таком состоянии разрухи, ты можешь притворяться, будто все это просто дурной сон, и совсем скоро ты проснешься, но если сделать уборку...» то станет напоминать мне об исчезнувших родителях», — закончила Корделия. «И если я буду думать о них слишком много, то...» «Это сделает тебя слабой, и ты боишься, что не сможешь продолжить поиски книги. Твое умение читать мысли людей впечатляет». «Знаешь такое выражение? Слушая, можно многому научиться». «Звучит, как название очередной книги практических советов. Ты прочел его где-то?» «Нет, слышал от Фрэнка Куигли». «Кого? Капитана Королевских ВВС, одного из лучших пилотов 70-го эскадрона. Он тоже канадец, так что я не был расположен слушать его, но он оказался настоящим человеком. Несмотря на всю свою популярность, он не произносил ни слова во время приема пищи. Однажды я спросил его, почему, и он рассказал мне об этом выражении и добавил, что оно безмерно ему помогло». Мудрости именно этого выражения я стал следовать, встретив вас, волкеры, и я понял, что на тебе, Корделия, лежит бремя ответственности». Она кивнула ему, поразившись его догадком. «Твой брат и сестра прислушиваются к тебе и уважают, поэтому ты чувствуешь давление. Руководить, искать ответы, чтобы вернуть их жизнь в прежнее русло, такого рода давление может быть огромно». «Все верно», — подтвердила Корделия, облегченно вздохнув. «Что ж, я сам участвовал в Первой мировой войне. Иногда ты не можешь вернуться к прежней жизни, но ты можешь вернуть ее». На этих словах Уилл встал и протянул Корделии руку. «На самом деле», — продолжал Уилл, — «мы можем застрять в этом доме надолго. Это единственная опора, которую мы имеем». «Нет смысла позволить ему гнить и захламляться. Мы станем сами добывать пищу, стирать свою одежду и делать регулярную уборку». «И мы уберем эту комнату», — закончила Корделия. «Я начну с тяжелых предметов и мебели», — сказал Уилл, указывая на безногий рояль. «А ты позаботься о щепках и деревяшках». Они приступили к уборке. Корделия теперь не в силах была не смотреть на Уилла, и то и дело бросала взгляды на него». Несколько раз она встречалась с ним глазами, он улыбался в ответ и от этой улыбки веяло уютом и тем отношением, которое испытывает отец или учитель по отношению к младшему. «Он до сих пор считает меня ребенком», — подумала Карделия. «Может быть, будет лучше, если он вообще перестанет думать хоть что-нибудь на мой счет». В это время Брэндон, не обнаружив ничего подозрительного и потенциально опасного на своем посту, переключил все свое внимание на гранату, решив обязательно взорвать что-нибудь. «Это безумие», — размышлял он. «Я видел так много взрывов в фильмах и играх, но я никогда ничего не подрывал в настоящей жизни. И потом, сегодня я через многое прошел, я даже едва не умер несколько раз, я заслуживаю немного веселья». Он ушел от входной двери в поисках подходящего объекта для подрыва. Теперь лес казался более безопасным. Никаких волков, жутких гигантских стрекоз и жестоких варваров. Брендон прошел мимо покоящихся на земле стволов деревьев, которые остались после столкновения с «Ведьмой ветра». Он не думал уходить слишком далеко, но хотел отойти на достаточное расстояние, чтобы не рисковать, взрывая гранату. Пока он шел... Он удивлялся тому, что раньше боялся леса. Стояла прекрасная погода, воздух был чист и прозрачен и наполнен пряными запахами. Напоминает рекламу шампуня, подумал Брендон. Он подошел к небольшой скале высотой в 20 футов, которая вырастала из-под леска, а сверху ее накрывала холмом. Наверху скалы и рядом росли деревья, но на поверхности ничего не было. «То, что нужно», — сказал Брэндон. Ему вспомнилась давняя семейная поездка в Колорадо и его восхищение, пока они ехали по коварной горной дороге. Их машина была в дюйме от скалы. Тогда он спросил отца, как они проложили здесь дорогу, и он ответил, «Видишь эти небольшие цилиндрические выбоины в скале? Туда закладывался динамит». Сейчас Брэндон был готов сотворить нечто подобное с этой скалой. Он выдернул чеку из гранаты, метнул ее в скалу и, спрятавшись за деревом, зажмурился и крепко закрыл ладонями уши. Бум! Даже несмотря на зажатые руками уши, его барабанные перепонки пронзило ужасным грохотом. В доме Корделия и Уил немедленно прекратили убираться, как только услышали шум. «Что это было?» – спросила Корделия. «Ух!» Ох, сказал Уилл, бросаясь вон из комнаты, так и знал, что не нужно было давать ему гранату. Ты отдал Брендону гранату? кричала бежавшая за ним следом Корделия. Ты что? Совсем свихнулся? Немного придя в себя, Брендон открыл глаза и посмотрел на свою работу. В нижней части скалы образовалась дыра, куски камня причудливо лежали рядом, словно указывая на нее. Дыра была не глубокой, размером не больше камина, но как только дым рассеялся, Брэндон увидел, что внутри ямы лежит книга. «Не может этого быть», — подумал Брэндон, — «но как только он приблизился, то стало ясно видно начертание на обложке, книга судьбы и желания». «Это потому, что я сделал что-то для себя, следуя и прислушиваясь своим собственным желаниям», — догадался он. Брэндон вспомнил, как сам предостерегал Корделию, что поиск этой книги может быть просто ловушкой «Ведьмы ветра». Но теперь это не имело никакого значения. Книга лежала перед ним. С первого взгляда чувствовалось, что от нее исходит магия, никогда не проявлявшаяся в его жизни прежде. Дело было не в размере и не в форме самой книги. Это было нечто, не умещающееся в слова». Могущество было единственным словом, близким к тому, что ощутил Брендон. «Что же внутри, если там пустые страницы, то в чем заключается ее сила?» — гадал он. Брендон бросился к книге и схватил ее в руки. Налипшая на переплет земля была горячей, и от нее шел дым. Брендон уже собирался раскрыть книгу, как вдруг, совсем близко в лесу, раздался оглушительный хруст чего-то большого. «О oh, нет!» — Брендон взглянул на книгу и подумал о сестре. Он сразу понял, что совершил большую ошибку, но желание открыть книгу было таким сильным и таким странным. Уходя от своего поста ради того, чтобы найти скалу и взорвать ее, он оставил своих сестер без защиты, отказался от своего долга, как выразился бы Уилл, и теперь что-то угрожающее подбиралось к ним». Брендон бросил книгу на землю. Держись от меня подальше, пригрозил он. Ты абсолютное зло. Сказав это, Брендон побежал на помощь обратно в дом Кристофа.